Глава шестая. Полина. Труба дела. В общем шуме голосов продолжает сокрушаться папа. Перед ужином мама накапала ему какое-то лекарство, но за столом папа еще и по алкоголю пошел. Черт возьми! Черт! Ну как так получилось, принцесса? Смотрит при этом так, что у меня самой давление подскакивает, а сердце, набирая массы, распирает грудь. На заднем фоне дядя Тимур уже по полной обзвон всяких организаций, торжественных мероприятий делает. «Я же совсем недавно покупал тебе домик для кукол в полкомнаты. Я носил тебя на руках, таскал по снегу на плюшке заплетал косы, учил плавать, боксировать. Я возил тебя в школу, на танцы, в секцию, на кружки всякие». Чтобы ты вот так вот в восемнадцать лет выскочила замуж и ушла из дома?» Она будет часто приезжать в гости. вступает с улыбкой мама, а слезы прячет. Зная, что в ее случае это радость. И, возможно, какая-то светлая грусть. Бабуля Тихомирова. То есть, конечно, никакая она не Тихомирова. Мать моей будущей свекрови Лариса Петровна. Говорит, что родителям всегда тяжело отпускать детей. Наверное, поэтому она всю жизнь мотается по миру за Тихомировыми. К слову, ее муж это бесконечной возни не выдерживает и частенько остается в России один. Господи, в моей голове полнейшая каша. Эмоций слишком много. и Я думать не способна. И при этом не могу забыть то, что сказал Миша. Его мотивы. А я ведь хотела, чтобы он просто меня любил. Замечания, вопросы и шутки близких будто вскользь проходят. Особняком непрерывно держу в голове то, что мы с Тихомировым собираемся делать детей. Я понимаю, что в браке-то рано или поздно случается, но сама, как ни мозгою, к такому не готова. Знал бы папа, точно бы вето свое наложил и запретил Тихомирову ко мне приближаться. Как мне не выдать что-то ненароком? Отец же будто мысли мои читает. Выдает, не стесняясь ни Мишу, ни остальных гостей. Ты не выглядишь счастливой. Потому что ты на меня весь вечер нападаешь. Нахожусь я. Даже губы дуть не приходится. Папа без этого идет на попятное. Если так ощущается, извини. Не было цели нападать. Просто иди сюда, принцесса. Когда я поднимаюсь, чтобы обойти стол и обнять папу, Миша вдруг ловит меня за руку и тихо сообщает. «Со мной эти фокусы работать не будут. Советую оставить дома вместе с куклами». «Что?» Выдыхаю я растерянно «Ведешь себя, как ребенок, Полина. Прекращай». «Может, его претензии обоснованы. Только какого черта он этого не видел, когда делал мне свое предложение?» — А ты... — шепчу я прерывисто. — Ты меня воспитывать не будешь, Тихомиров. Либо бери как есть. Слова резко заканчиваются, потому как отвергнуть его совсем я, конечно же, не могу. — Либо что, Полина? — Либо готовься воевать. Удаляюсь быстро, не иначе сбегаю. Сердце безумно стучит в крути. Биение пульса в висках перекрывает шум мыслей. Ругаю себя, но обнимаю папу со спины, нахожу Мишу глазами. Он, естественно, все это время уже смотрел. Сталкиваясь с взглядами, впервые будто шпаги скрещиваем. «Я хотела, чтобы ты меня любил», — кричу я ему мысленно. «Будешь делать все, как я скажу», — транслирует он. Не слышу, что папа говорит. Улавливаю только то, что его голос соразительно мягче стал. Машинально говорю ему, что люблю» а сама, не разрывая зрительный контакт с непобедимым, вовсю строю планы по его завоеванию. «Будешь меня любить? Будешь? Или я не Полина Аравина?» «Хочу свадьбу в замке!» — заявляю я для всех сразу, едва растерянность полностью отступает. Они прекращают обсуждение. Дядя Тимур кивает. Тетя Юля что-то перечеркивает в планере и быстро делает новую запись. «Крутая идея!» — одобряет Мира. «Да!» — кивает мама. «Как это мы сразу не подумали? Шикарно получится!» Миша пронизывает меня странным взглядом и, сдерживая какие-то слова, прижимает губам кулак. Выразительно вздыхает, крупные плечи высоко вздымаются, грудь раздувается настолько, что пуговицы на рубашке натягивает. «Что не так, чемпион?» Хотел скромнее и быстрее? Не получится. Лучше сразу в оборот возьми. Принцессу Аравина забираешь. Придется попрыгать перед гостями, перед камерами. И вообще, судя по всему, первые пару лет легкими не будут. Возможно, даже легко не будет никогда. Смеется Саульский редко. Но если заходится, то очень выразительно. Я сразу за ним срываюсь. Он будто всю жизнь знает, и с высоты своего возраста с особой иронией над ней теперь потешается. А я... я тоже хочу постигнуть все на свете. Дядя Рома, не спугните мне жениха! Никуда он уже не денется, — заверяет Саульский. И потому, как он все верно подмечает, с ним спорить никогда не получается. «Рома!» — вклинивается тетя Юля. «Ну что ты!» И сама вовсю хохочет. Впрочем, весело всем. Даже папа поддерживает. Видимо, его уже отпускает. Только непобедим и необычайно суров и серьезен. Мне к нему и прижаться страшно. Топчась рядом с папой, только поглядываю на свой пустой стул. «Нет, я сейчас рядом с Мишей не вытяну. Слишком резко и чересчур много получила за день» говорите говорите я записываю сетует лариса петровна если в столовой хоть на секунду образуется тишина она уже строчит она с тихомировым роман полина пока еще оравина завтра встретимся отдает свое распоряжение не иначе мне нужно будет кое о чем тебя поспрашивать мам тут уже не сдерживается как правило молчаливая тетя полина когда ты уже успокоишься «Оставь хоть детей в покое. Пиши лучше про космос». «Я пока о каждой из вас книгу не напишу, к космосу не вернусь, и это не обсуждается». «На самом деле я не против», — заверяю я. «Спасибо, Лариса Петровна. Вы знаете, как я люблю ваши книги. И я очень польщена то, что попала в список избранных». «С этой героиней проблем не будет, так и отметим». — бормочет бабуля Тихомирова. — Спасибо, деточка. Не за что. С улыбкой отзываюсь я. Завтра вам позвоню. А пока... Так, дальше. Платье я хочу с восьмиметровым шлейфом. С восьмиметровым шлейфом, как у принцессы Дианы. Нет. А пусть будет девять, чтобы перебить рекорд. — Полина! — выдыхает Миша и резко поднимается. — Выйдем! — кивает на дверь. «Хорошо!» — так же решительно выдаю я. «Мам, подумайте, пока кто из знакомых дизайнеров быстро возьмется за такую работу!» Бросаю уже на ходу. «У меня есть варианты!» — говорит тетя Полина. «Наряд невесты, конечно же, а оплачивать будем мы, как положено, по традиции!» Последнее, что слышу, прежде чем за нами с Мишей закрывается дверь. Я вроде как бежала за ним но в последний момент он отшагнул в сторону и пропустил меня в проем первый. А потом, едва дверь закрывается, крупная рука Тихомерова ловит меня чуть ниже плеча и, стремительно разворачивая, подтаскивает к стене. Я задыхаюсь. Когда Миша, нависая, впивается меня взглядом, в принципе, забываю об этой физиологической необходимости. — Ты специально все это делаешь? — спрашивает, не повышая голоса и не выдавая никаких ярких интонаций. Но, тем не менее, меня накрывает волной дрожи. Что именно? Перед ЗАГСом мы решили, что уладим все формальности быстро. Зачем эти пляски с бубном? Ты же понимаешь, какой ажиотаж это событие вызовет в прессе. Журналюк заявится больше, чем гостей. И пусть мы сделаем открытый вход, чтобы все явились, весь мир. Хочу, чтобы наша свадьба стала главным событием года, а может даже века. «Намеренно меня доводишь?» «Нет, Тихомиров. Я просто пришла в себя». «Пришла в себя?» Не давая закончить, хватается за эту фразу. «Что же с тобой было до этого момента?» «Я была необъективна. Ты вскружил мне голову вчера, признаюсь». «Принцесса!» Выдыхает Миша как-то тяжело. и Его голос горячей увесистой волной ложится мне на плечи. Вновь я вся покрываюсь мурашками будь покорной от чего то это требование звучит удивительно интимно меня неудержимо бросает шар да так что нервные волокна будто током простреливает не буду отражаю незамедлительно плевать что задушенным тоном свое волнение выдаю ты же знаешь что не буду я за тобой везде пойду если буду чувствовать что ты тоже полина уже сквозь зубы Со стороны бесконечно спокойного, непобедимого, нечто невообразимое. — Ты уже обещала. — Обещала, не отказываюсь. Но сейчас мне важно получить что-то от тебя. Я же тебе не дурочка какая-то. У меня, между прочим, порода. И ты же говорил, что тебе нравится моя искренность и откровенность. Напоминаю спешно, пока хватает смелости и сил. Ты хочешь семью, а я хочу свадьбу. Настоящую, Тихомиров. «Сказочную, шикарную. Я заслуживаю, Миша!» Голос срывается, но я пытаюсь выдерживать его взгляд. «Я уступаю тебе, а ты мне!» Он долго молчит, подавляет меня визуально. Едва дышу, но не отворачиваюсь. «Только пока ты оравена!» Звучит как предупреждение. И я отчетливо понимаю, Саульский был прав. Наш союз легким не будет».